Когда он проснулся, был уже поздний вечер. Ник сладко потянулся, наконец-то он смог по-настоящему выспаться. В теле ощущалась легкость, хотя в голове немного шумело. Ну еще бы, из него несколько часов назад откачали литр крови. Впрочем, судя по ощущениям, его состояние было существенно лучше, чем он мог ожидать. Теперь не мешало бы и чего-нибудь перекусить. Интересно, есть ли еще кто-нибудь на пункте снабжения? «Сколько сейчас времени?» Ник поглядел на часы и с проклятием вскочил на ноги. Он спал больше суток. Впервые в сознательной жизни проспал больше назначенного себе времени. «Дач, что ж ты меня не разбудил, а?» Ник укоризненно погрозил пальцем. Зверек сладко потянулся и приоткрыл один глаз. Ник ласково погладил мягкую шерстку двумя пальцами. Дач перевернулся на спину и раскинул кожистые крылья пришлось почесать и брюшко. Едва слышный звук шагов отвлек его от зверька. Стэн подходил своим обычным крадущимся шагом. Ник решил испортить ему удовольствие и загодя окликнул спецназовца. «Добрый вечер, Стэн. Извини, я никак не мог проснуться». Возле палатки досадливо выругались. Ник откинул полок и, быстро приспосабливаясь к темноте, выглянул наружу. Стэн, присев на корточке, разглядывал опухшее от долгого сна лицо товарища. «Как, черт возьми, ты узнал, что подхожу именно я?» «Из всех моих местных знакомых ты ходишь тише всех». Стэн удивленно вскинул брови. Собрался было что-то спросить, но вместо вопроса хлопнул Ника по плечу. «Я долго пытался тебя разбудить. Черт с два, ты только бормотал какую-то чушь по-японски и отталкивал мою руку». «Надо было скомандовать подъем и погромче». «Поверь, пробовал. Не помогло». «Странно. Ну и что же я проспал?» Лицо стена моментально приняло серьезное выражение. «Не очень-то хороши наши дела». «Ну, это я и сам знаю». стан плюхнулся на покрытую прелой листвой землю. «Ты еще самого поганого не знаешь. Удрал наш жрец». «Как удрал? Он же еле живой был под наркотой». «Притворялся паршивец». Живых-то у нас еще не бывало, физиологию на трупах изучать хорошо, да только не с нашими возможностями. Вот дозу и не рассчитали. Аккуратно рассвете он, видимо, очухался, порвал оковы, свернул часовым и в лес Вот это было уже совсем мерзопакостно. Если жрец сумеет добраться до своих, то этому лагерю крышка. Аспешно размещать по другим местам полсотни тысяч человек... Насколько спешно. Ник прикинул. До зоны контроля Рада полторы сотни километров. Направление узнать нетрудно. Наверняка этот проклятый жрец видел карты местности. А уж в том, что тот прошел школу выживания, Ник даже не сомневался. Три дня. Максимум четыре. Потом здесь будут команды зачистки. Если, конечно, Рады просто не накроют их с орбиты. Успеть, в общем-то, можно, но куда девать раненых? Лагеря разбросаны в джунглях, между ними десятки километров зарослей, где не пройдет никакой транспорт, и многие, особенно тяжело раненые, не перенесут транспортировки. Проклятие. И что начальство? По его следам высланы поисковые группы. Здесь много охотников, знающих местности, и с опытом облав на зверя. Шансы есть, хоть я бы всех этих трапперов с превеликой охотой обменял на один взвод егерей. «Так что на всякий случай готовимся к эвакуации. Формируем группу прикрытия». Ник нашарил в палатке пояс с мечами и винтовку. Посадил дачу на плечо, кивнул Стэну. «Понятно. Стэн, что будут делать с ранеными?» «Большинство доберутся сами. Тяжелых попытаемся вывести». «Но это только в крайнем случае». «Ник, для нашего беглеца Хаук — неизвестная планета. Что для него съедобно, он не знает». Две сотни километров по буреломам — это тебе не вечерняя прогулка. Даже если наши охотники его не поймают, до своих он не доберется». Ник закончил одеваться, увы. Последние слова стена не могли его успокоить. Он прекрасно видел, что и сам майор не очень-то верит в то, что говорит. Но во что-то надо было верить, иначе жизнь теряла всякий смысл. Внешне в лагере ничего не изменилось, все так же беззаботно играли дети. Возвращались нагруженные добычей охотники, женщины готовили ужин, но Ник явственно ощущал сгустившуюся нервозность. Люди были напряжены, иногда сами того не осознавая. К утру стало окончательно ясно, что сбежавшего пленника вернуть не удастся. По оценкам Ника, представлявшего физические возможности Радов, жрец уже преодолел более ста километров и был на полпути к своим. Одна за другой возвращались измотанные поисковые группы. Пешком, в джунглях, люди слишком уступали в скорости пришельцам, рождённым в мирах с высокой гравитацией. Эвакуация становилась неизбежной. К вечеру огромные людские массы понемногу стали растекаться ручейками, исчезая в джунглях. Пешком или на немногочисленном транспорте, неся скудные пожитки, беженцы покидали своё временное пристанище на месяц, заменившее им дом. Впереди их ждала дорога и вливание в новые коллективы. Люди очень не любят подобные перемены. Покажите человеку пустое место и скажите, что оно его, и он устроит там уютный дом. Поселите его в роскошный чертог, но скажите, что это лишь временное пристанище, и никогда он не почувствует себя там хозяином. Нику было это знакомо. Всю жизнь считавший своим домом родовой замок младшей ветви Токаси, Он в одночасье лишился всего. Раньше, даже в самом глухом гарнизоне, он знал, что его ждет родной угол. После скитаний по отелям большого шрама, он вновь нашел себе место в школе Кабояси. Но проклятая судьба лишила его и этого подобия родного дома. Теперь то же самое происходило вокруг. Люди срывались с насиженных мест и во второй раз за время нашествия окунались в пучину неизвестности. Лагерь пустел на глазах. Последним эвакуировали госпиталь. Как и предполагал Ник, увезти тяжелораненых не смогли. Большинство из них просто не перенесло бы транспортировку. Часть персонала госпиталя добровольно осталось ухаживать за ранеными. Вызвалось остаться и Диана. Ник узнал об этом, помогая Рэду доковыляться до грузовика. Сержант ускоренными темпами шел на поправку и постоянно бодрился, пытаясь идти самостоятельно. У самого грузовика Рэд остановился и досадливо хлопнул себя по лбу. «Черт, чуть не забыл, Ник, твоя пассия». «Она, увы, не моя пассия. Какая разница?» «Так вот, мисс Торсон остается ухаживать за тяжелыми. Часть докторов отказалась эвакуироваться, и она среди них». Ник мысленно застонал. «В том, что рады наведаются сюда по наводке бежавшего пленника, сомнений не было». В том, что они обнаружат укрытый в скалах госпиталь, тем более. Остающиеся обречены на смерть. В живых Рады никого не оставят. С этим смирились все. Но Диана... Ред, где она? Осталась внизу. Ник, бесполезно. Я видел, как мать уговаривала ее эвакуироваться с легко ранеными. Но та ни в какую. Не могу, мол, покинуть нуждающихся, и хоть ты тресни... Мне один сосед шепнул, что она в госпиталь-то пошла после того, как сначала ее отца охрана пристрелила, когда тот пытался на своей яхте с планеты убраться. А приказ однозначный был — все пригодные корабли только для детей. Ну а потом ее жених погиб, он летчиком был, пилотом АКИ. А из них только двое и уцелели после атаки на десант. Ред утер выступивший на лбу пот. «Ну что то уставился? Думаешь, если невеста богатая...» Так и с простыми смертными романов крутить не может. Последний вопрос Ник пропустил мимушей. Сейчас его волновало совсем другое. «Значит, она свободна?» Ред кряхтя перекинул здоровую ногу через высокий борт грузовика. Ник подтолкнул его и помог усесться на груду матрасов. «Свободна вроде?» «Ник, да она в госпитале, ни на кого внимания не обращала, как заторможенная ходила». «Сам-то подумай. Изнеженная девочка всю жизнь как в сказке провела. И тут на тебе. Сначала отца потеряла, потом жениха. А падать из сказки до да мордой в грязь?» «Понятно». Ник протянул руку. «Мне это знакомо. Рэд, выздоравливай. Я тебя потом найду. Да пребудет с тобой Будда». Сержант отодвинулся, освобождая место для очередного раненого, и крепко пожал протянутую руку. И тебе удачи, дружище. Под пули не лезь только, а то знаю я вас, японцев. Ник улыбнулся. И многих японцев ты знал? Ты первый. Бывай, капитан. Еще свидимся. До свидания, сержант. Грузовик фыркнул и, поднимая турбинами клубы пыли, исчез среди деревьев. Ник еще какое-то время постоял, вглядываясь ему вслед. Командование приказало ему в составе группы Стэна перебазироваться в центральный лагерь у подножья Хрустальных Гор. Привыкший всю свою сознательную жизнь подчиняться приказам, на этот раз в глубине души Ник взбунтовался. Диана. Девушка, которую он видел всего два раза в жизни, которая однажды спас жизнь, и которая вновь теперь уже по собственной воле собиралась пойти на смерть. Сама мысль о гибели Дианы болью отозвалась в сердце. Ник прислушался к себе. «Похоже, что он влюбился». Влюбился, как семнадцатилетний юнец. Что-то надо было делать. Пойти против приказа означало пойти против своей сути. Ник с ужасом гнал от себя мысль о возможности ослушаться. Ослушаться пусть и не своего господина, а всего лишь командира, но командира, принявшего его на службу, не самурая, но стоящего на более высокой ступени. Он менялся. Неполных два года, проведенные вне привычного уклада, уже наложили на него свой отпечаток. Изменись он еще немного, и по возвращении домой, если такое случится, он может просто не вписаться в жизнь Империи. Значит прочь, недостойные самурая мысли. Приказ должен быть исполнен, но приказ может быть изменен. Штаб, по большей части, уже был перемещен, но начальник лагеря Дональдсон все еще оставался здесь. Ник обнаружил его возле очередной группы эвакуирующихся, где тот, срывая голос, распекал в чем-то провинившегося водителя. Ник встал поодаль, дожидаясь, пока майор успокоится. соваться со своими проблемами в данную минуту было равносильно самоубийству. Наконец, прооравшись, Дональдсон перевел дух и, сняв фуражку, принялся обтирать покрытый испаренный лоб. Ник четким шагом вышел из-за дерева и за три шага до майора отдал честь на манер принятой в армии Федерации. «Разрешите обратиться». Дональдсон недоуменно повернулся к новоприбывшему раздражителю. «А, капитан, в чем дело?» «Господин майор, разрешите остаться в группе прикрытия?» «Нет». «И я не намерен отправлять на убой своих лучших людей. Свободный капитан». «Сэр, это личное». Майор отвернулся и принялся орать на пожилого ополченца, толкающего заглухший легковой кар к обочине. «Не перекрывай выезд». Ополченец вздрогнул и, машинально приглаживая роскошные густые усы, начал оправдываться. «Генератор вот отказал, господин начальник. Сейчас откачу, быстренько отремонтирую». «На батарею переключи, а астолоп! До обочины хватит!» «Будь сделано, господин начальник!» Ник деликатно кашлянул. Дональдсон багровее переключился на него. «Капитан, я же сказал, вы что все сдурели?» Вам всем на тот свет хочется. У меня и так 100 с лишним нетранспортабельных больных. С ними врачи, два техника. Входы и замаскируем, только толку я в этом не вижу. Погибнут все за просто так. Сэр, отряд прикрытия. Что прикрытие? Уведут в сторону, черта с два. Всех они не уведут. Кисы дотошны да как черти. Пока все не обшарят, отсюда не уберутся. Все измасканирование нашей пещеры найдет в два счета. Ник приблизился вплотную, пристально глядя в глаза майора. «Сэр, я в армии почти 15 лет и ни разу не оспаривал приказ. Сэр, мне очень важно остаться здесь. Сэр, я прошу вас». Дональдсен отступил на шаг, смущенный внезапным порывом обычно хладнокровного офицера. «Черт с вами, Фолдер. Положите майору Стэну, что я назначил вас командовать группой прикрытия. Можете идти». «Благодарю вас, сэр». За это не благодарят, капитан. Дональдсон долго вглядывался вслед уходящему Нику. Таким взглядом провожают обреченных на смерть.